Наконец, обогревшись, просохнув и уж, по крайней мере, не ухудшив своего самочувствия по сравнению с минувшим утром, он признался сам себе в том, что ничего больше пока сделать не может, разве что без особой радости и без капли спиртного оценить свое положение. «Итак, — сказал он себе, — Ури потеряно». «Но все, что ты мог сделать, ты сделал. Ты не просто получил пять тысяч бюрозовых полтин. Ты их честно отработал. Ты дважды принимал причастие. В тебя стреляли. По-настоящему, без дураков. Хотя в это никто не поверит. Дважды к тебе присасывался хемо-гоблин. Тебе пришлось убить четверых людей». Если бы не невероятное вмешательство этой девочки, сестры Уинчайм, ты бы уже сейчас превратился в ухмыляющегося, бормочущего вздор идиота. Ну да, и еще тот козел здорово двинул тебя сегодня утром. Чертовски здорово! И еще ты к чертовой матери порезал палец, и одному богу известно, сохранил ли ты работу у спинка». Он окинул взглядом ржавые, покрытые толстым слоем пыли, стеллажи с папками у стен. И у него мелькнула мысль, не имелось ли случайно у кого-нибудь из умерших много поколений назад людей, которые здесь работали, привычки прятать где-нибудь здесь спиртное. Такое случается иногда. Внезапно. Его оглушило сознание самой большой муки, которую он испытал за время этого последнего неудачного избавления — потери самой Урии. 13 лет он все собирался отыскать ее сразу же, как накопит приличную сумму, чтобы обеспечить ей такую жизнь, какую она заслуживает, а последние три дня буквально рисковал жизнью, чтобы найти ее. А теперь она потеряна, выдернута у него из-под носа в самый последний момент. Надо же, каков сюжетец! В тот самый момент, когда его трехдневные поиски, нет, тринадцатилетнее паломничество отделяли от успешного завершения какие-то вшивы несколько секунд и дюймов, он не сомневался, что из всего этого выйдет отменная баллада. И тут ему с нежелательной отчетливостью. Вот бы память работала так, когда это действительно нужно! Вспомнились слова Берууза, произнесенные тем, каких-то четыре ночи назад. Дошлая, ненасытная, насекомая тварь! И хотя тогда он только посмеялся над ними, сейчас его поразило, как точно понял Берууз его сущность. Боже мой! — думал теперь Ривас. — И ты собираешься делать песню из этого? — Да. Может, сестра Уинт чаем и оцеплячилась, но даже так она в два раза человечнее тебя, парень. — Ну и что? — отвечал он сам себе обиженно. — Я же профессиональный песенник. Что же мне еще делать? Притворяться, будто я не черпаю материал для своих песен из того, что со мной случается. — «Нет, шут, Гороховый, тебе надо сделать то, что от тебя требовалось вчера. Иди и ищи Ури». «Но ее же увезли в священный город». «Ну и что?» «А то, что из священного города никто еще не выходил. Сойеры и пастыри не в счет. Даже самого Нортона Сойера не видели уже лет десять». Всем известно, что попытка избавления кончается, как только цель ее оказывается там. И ясное дело, что-то сомневаюсь я, чтобы такая неслыханная попытка оправдывалась неслыханной ценой, какую я выбил из старика Берауза. Хотя как, черт подери, я вообще мог торговаться из-за души Ури? Память сразу же услужливо напомнила ему слова, которые говорил он Берозу в тот вечер. — Для вас она стоит пять тысяч, но никак не 10 А что ты скажешь себе, а, парень? — Ну уж, конечно, она стоит порезанного пальца плюс несколько минут страха. — Ну уж никак не того, чтобы добровольно ложиться в гроб, верно? В противовес этому вопросу Ему невольно вспомнились совсем другие образы. Его квартирка на первой у северных ворот, дождливая ночь за окном, уютный свет, трубка, выпивка и любимая книга. Долгие летние вечера, когда он сидел, закинув ноги на перила балкона. Друзья, холодное пиво, стоящее как раз так, чтобы до него было удобно дотянуться, приятная уверенность в том, что всегда найдется хорошенькая девица, чтобы вешать ей лапшу на уши, вертеть перед ней хвостом и, возможно, затащить в постель. И не менее приятная уверенность в уютном одиночестве в этой же постели, но позже».